Глава 17. Я проснулся задолго до прихода Фолли и успел порядком проголодаться. Но в одиночку идти в столовую не рискнул. Я еще недостаточно освоился, чтобы болтаться по кораблю без сопровождения. Поэтому сидел смирно, ждал пилота и глазел в иллюминатор, за которым по-прежнему мерцала восхитительная звездная ночь. Слева из-за огромной кормы крейсера скромно выглядывал Херон, цель нашей сегодняшней экспедиции. Из космоса он казался не желтым, как с Местре, а красноватым, словно глаз невыспавшегося создателя. Я нашёл примыкавшую к каюте крохотную ванную. Методом проб и ошибок пустил струйку тёплой воды и с наслаждением умылся. Фолли явился через час. Глаза у него были точь-в-точь точь такого же цвета, как Херон, который уже успел вылезти в центр иллюминатора. Фолли отчаянно зевал, но вид у него был счастливый. Видимо, объяснение с Лусией прошло успешно и плодотворно. «Дай мне пять минут, Алл», — сказал сквозь зевоту Фолли, прикрывая рот рукой. А потом бежим завтракать. Он тоже нырнул в ванную, откуда послышался плеск воды и восторженное уханье. Из ванной Фолли вышел посвежавшим и гладко выбритым. Достал из шкафа два чистых комбинезона, один бросил мне, а другой натянул сам. В столовой было не протолкнуться. Десантники в тёмных комбинезонах, пилоты в тёмно-голубых, целая смена механиков, одетых в серое. Все эти люди жевали, гремели пластиковой посудой и громко переговаривались. Повара сбивались с ног. Пещевые синтезаторы громко гудели, выплёвывая очередные порцы. Смена вахты разочарованно протянул фолие. Эх, теперь будем есть, что останется. Нам досталось по брикету питательной смеси бурого жёлтого цвета с приятным фруктовым запахом и по стакану киселя из кореньки. Кисель только появился в меню, и корабельные гурманы не успели его распробовать, предпочитая обходиться привычным чаем. Я положил в рот кусочек брикета. По консистенции он напоминал запеканку из козьего творога, да и на вкус немного сластил. Что это? спросил я Фолли. Он равнодушно пожал плечами. Гидропонная зелень с кветками, скорее всего. Да ты не думу ешь. Обедать будем уже на хероне, причём точно такими же брикетами. За нас стол подсел пожилой мужчина с зачёсанными назад редкими русыми волосами, в которых пробивалась заметная седина, и с густыми рыжими бровями. Под его белым комбинезоном выпирало изрядное брюшко. Привет, Фолли, поздоровался толстяк. Через 10 минут будем грузить буровую. Ты не хочешь приглядеть? Фолли одним глотком до пилки сель поднялся на ноги. «Идем, Алп!» Мы спустились в ангар. Там полным ходом шла погрузка. Пять шлюпок стояли в ряд, откинув грузовые трапы, по которым непрерывной вереницей двигались грузы. К одной из шлюпок техники подкатили огромную конструкцию, напоминающую сложенный зонтик с толстенной трубой вместо ручки. К этой шлюпке мы с Фолли и направились. Фолли взбежал по трапу и направился в рубку, я поторопился за ним. Как мы будем грузить эту штуковину? спросил я. Она же больше шлюпки. Сейчас увидишь, улыбнулся Фолли. Пристегнись. Я послушно щёлкнул пряжкой ремня. Фолли нажал несколько клавиш. Шлюпка еле слышно загудела и оторвалась от пола. Пару минут ничего не происходило. Затем на полу ангара перед лобовым стеклом появилась тень. Она медленно увеличилась. Я скосил глаза наверх. Над кабиной медленно выдвигалась та самая толстенная труба. Если что-то не помещается внутрь, весело сказал Фолле, это можно погрузить на спину. Раздались щелчки магнитных захватов, и труба замерла, надёжно прикреплённая к шлюпке. Готово. Ну что, ал, полетели? Шлюпка вылетела из ангара, словно деловитый серебристый шмель. Следом за нами потянулись другие. Компактным роем мы устремились прочь от корабля. Я сидел тихо, не мешая Фолле работать, а он на свистовая тихо щёлкал переключателями, вглядываясь в панель навигатора. Наконец, Фолли нажал кнопку автопилота и откинулся в кресле. Я решил, что теперь можно и поболтать. В конце концов, Фолли для того меня и взял, чтобы не скучать в одиночестве во время полёта. Ну и ещё потому, что сердце у него доброе, а за доброе сердце полагается награда. Фолли: "А почему нельзя сразу включить автопилот? Ну, чтобы он сам взлетел и выбрал курс? Разве обязательно управлять шлюпкой вручную?" Фолли насмешливо покосился на меня. "А что ты будешь делать, если автопилот откажет?" Допустим, в космосе он не очень-то и нужен. Курс легко корректировать вручную, если не ограничен топливом. А при посадке? Нет, братишка, безопытного пилота полет при любой неожиданности превращается в лотерею. Я кинул взглядом в звездное небо и всполошился. Слушай, а куда мы летим? Херона нигде не видно. Фолли расхотался так, что шлюпка задрожала. Ал, весь фокус не в том, чтобы лететь прямо на Херон. Мы должны прилететь в точку, где он будет в назначенное время. Ведь ваша луна не приколочена к небу. Она движется, и довольно быстро». «А долго ты учился управлять шлюпкой?» — спросил я. «Сколько себя помню всегда умел», — ответил Фолли, довольно ухмыляясь. «Как это?» Я решил не обижаться на явную подколку. Я рос в кольцах Сатурна, в горнятском поселке Ал. Мужчины добывали руду, женщины старались мало-мальски обустроить быт, а ребятишки свозили добытое сырье из карьеров к транспортным причалам. Я недоверчиво посмотрел на Фолли, но он был абсолютно серьезен. Наша колония Ал одна из старейших. Едва только земляне начали осваивать космос, им потребовалось много сырья. Проще всего было добыть его из космических обломков. Но вот не задача: человек не может долго находиться в невесомости без вреда для здоровья, а антигравы тогда ещё не изобрели. А как же вы справлялись? спросил я. Меня тогда ещё и в проекте не было. Основная колония была на Энцеладе, это спутник Сатурна. Сначала шахтёров завозили вахтовым методом. Смена работала полгода, затем возвращалась на Энцелат. А после изобретения антигравов основали постоянную колонию. Только вот работать приходилось всем, от мало до велика. Слишком дорого обходились антигравы и привозной воздух для скафандров и жилых куполов. Так что самостоятельно пилотируя шлюпку, я начал с 8 лет, а потом тут фоли потемнел и умолк. Видно, потом случилось что-то не очень хорошее. В 15 я попал в лётную школу. А через 3 года уже был штатным пилотом Стремительного. Коротко взвыли маневровые двигатели. Шлюпка вздрогнула и стала медленно разворачиваться. В лобовое стекло неожиданно вплыл Хирон и сразу занял собой всё пространство. Я увидел, что спутник покрыт горами и кратерами. Высокие пики отбрасывали чёткие чёрные тени на залитую солнцем розовую поверхность. Возле экватора заменилась глубокая трещина. По радио прозвучала короткая команда. Фолле развернул шлюпку дюзами к планете и начал гасить скорость. Ещё через несколько минут он погасил двигатель и включил антиграф. Шлюпка заходила на посадку. Вблизи трещина оказалась гигантской бездонной расселиной шириной в несколько километров. Шлюпки опускались рядом с ней на относительно ровную площадку. Лавовое поле, со знанием дела сказал Фолли. Когда-то здесь было полно действующих вулканов. А теперь, спросил я. Ну, судя по пейзажу, вулканы давно погасли. ответил Фолли. Планетка слишком мала, вряд ли она сумела сохранить раскалённое ядро. Теперь это просто большой остывший комок вещества. Но и на нём может найти что-то полезное. Мы поэтому сели рядом с расщелиной, сообразил я. Чтобы добраться ближе к центру Хирона? А ты неплохо соображаешь, Ал. Ришотчита и Опора шлюпки мягко оттолкнулись с серую пыль. Остальные шлюпки приземлились неподалёку от нас. Фолли отключил антиграф и щёлкнул пряжка ремня. Прогуляемся, Ал. уговаривать меня не пришлось. Пилот помог мне натянуть скафандр и прикрутить шлем, а затем быстро оделся сам. Космический скафандр сложнейшая штуковина, каких только систем в него не напихано: подача воздуха, охлаждение, обогрев, вентиляция, а ещё есть радиосвязь, навигация и система питания. И даже прошу прощения, туалет, ведь в космосе не всегда можно найти удобные кусты. Шьют скафандры из специальной прочной ткани, которая не раздувается от воздуха, иначе едва начать дышать. Космонавта чутился бы внутри воздушного шара и не смог бы пошевелить ни рукой, ни ногой. Фоли наладил автоматическую работу систем в моём скафандре, показал мне, как пользоваться радиосвязью. Затем мы вышли в шлюзовой тамбур. Внутренние двери шлёпки герметично закрылись, зашипел воздух, уравнивая давление. Над проёмом шлюза загорелась зелёная лампочка, и внешняя дверь откинулась, образуя удобный трап. Свет и тени таким было моё первое впечатление. Безвоздушное пространство не смягчало солнечные лучи. Они лились беспощадным ярким потоком. Каждый камушек, все мельчайшие детали пейзажа были отчётливо видны в потоке света. На краю лавовой равнины высились остроконечные горные пики. Их вершины отбрасывали на равнину длинные тени. Тени были чёрными и глубокими, с резкими краями, без переходов и полутонов, с густкой абсолютного мрака и холода. Да, это был совершенно другой мир, мёртвый и прекрасный. Он не предназначался для человеческого глаза. не был согрет дыханием жизни. Планета была похожа на огромный драгоценный камень, одиноко и бессмысленно висящий в чёрной пустоте. Я осторожно шагнул с трапа на пыльную поверхность Хирона. Во всём теле ощущалась невероятная лёгкость. Сила тяжести на Хироне едва достигала четверти от привычной мистерианской. Не рассчитав усилия, я оторвался от поверхности, завис на мгновение и медленно опустился обратно. Сделал ещё шаг и снова завис в пустоте. Я глиносы на фоле Он не пытался шагать, а перемещался короткими лёгкими прыжками, широко расставляя ноги во время приземления. Ага, так вот здесь как надо передвигаться. Остальные космонавты уже разгружали шлюпки, легко поднимали огромные ящики и складывали их в пыль под лучами красного солнца. Я хотел бы помочь с разгрузкой, но фоллид движением одетой в перчатку ладони остановил меня. Он был, конечно, прав. От неопытного новичка больше помех, чем пользы. На ровном участке поверхности расстелили огромный тканевый мешок. Пневматическими пистолетами намертво прикрепили его основание к грунту и присоединили к специальным клапанам воздушные баллоны. Затем открыли вентили. Ткань беззвучно затрепетала, натянулась и превратилась в лёгкий полупрозрачный купол с жёстким входным тамбуром. Я не удержался и тайком потрогал ткань. Она пружинила под пальцами и казалась совсем тонкой и ненадежной. Раздался негромкий щелчок, и голос Фолли пронёсся над самым ухом. Это специальная ткань, ал. Не выгорает под прямыми лучами солнца, непроницаема для воздуха и может выдержать попадание небольшого метеорита. Ничего себе! Я нащупал с левой стороны шлема кнопку, нажал на нее, как учил в фолле, и спросил. А можно войти внутрь купола? Сначала надо запитать электричеством замки дверей и воздушные насосы шлюза, а это не так быстро. Разочарованно вздохнув, я отошел в сторону и принялся практиковаться в ходьбе. Сначала прыгал осторожно и невысоко. словно по тенях чивика по ветке. Затем осмелел и стал подпрыгивать выше. Наконец оттолкнулся изо всех сил и взмыл чуть ли не выше купола. В какой-то момент мне показалось, что я больше не вернусь на планету, так и улечу в космос, нелепо размахивая руками. Сердце пугливо ёкнуло, но поразмыслив, сила притяжения всё-таки вернула меня на твёрдую землю. "Ал, где ты?" раздался в шлеме в встревоженный голос Фолли. "Здесь, за куполом", отозвался я. "Включи радио на общую волну. Мне и самому наскучило скакать безмолвие". Во этой жутковатой и непривычной красоте особенно остро захотелось услышать человеческие голоса. Я начал нажимать кнопки, но ничего не произошло. "Фольгу у меня не выходит", виновато сказал я. Пилот не отозвался. Каким-то образом я умудрился вырубить и его канал связи. Пришлось отправляться за помощью. Я тыскал фольги и знаками показал ему, в чём проблема. Он покачал головой и нажал нужную кнопку. Тем временем космонавты разделились. Четверо начали собирать буровую вышку, а остальные принялись перетаскивать снаряжение в купол. Я присоединился ко второй группе. Лёгкие пластиковые перегородки поделили купол на три примерно равные секции. В одной собирали лабораторные столы, в другой расставляли кровати. Третья, возле шлюза, предназначалась под склад. Я трудился так усердно, что стекло шлема запотело изнутри. Один из космонавтов заметил это и остановил меня. "Старайся не потеть", сказал он. Потери жидкости трудно восполнить, а запотевшее стекло ухудшает обзор. От нечего делать я уселся на только что собранную кровать и стал разглядывать купол. Изнутри он выглядел очень уютно. Я бы с удовольствием пожил в таком недельку-другую. Увы, мы с Фолли здесь только временные гости. Доставили геологов, помогли разгрузить багаж и привет. С экспедиции останутся две другие шлюпки, а нам пора возвращаться. Закончив размещаться, космонавты загерметизировали шлюз и наполнили купол воздухом. Вот вдоль стен установили электрические нагреватели, и скоро температура поднялась настолько, что можно было снять шлем. Именно это мы все и сделали. Сняли шлемы и уселись обедать. Мы с аппетитом жевали, переговаривались, шутили и спорили за общим столом. Тощий физик чуть не поссорился с коренастым бородатым геологом из-за лучшего места для оборудования, но их помирили. Врач придвинул к столу кресло-качалку, которое Тайком протащил на шлюпку, и теперь блаженно покачивался, прикрыв глаза от удовольствия. Молодая семейная пара сдвинула свои кровати, и муж, краснее, отгораживал их тонкой пластиковой стенкой. И всё это происходило посреди космоса, под тонким трепичным куполом, за которым, только протяни руку, неусыпно караулила ледяная пустота. Близость этой мёртвой пустоты заставляла так остро ощущать слабость и могущество жизни, что я едва не задохнулся от ужаса и восторга. Подумать только, несколько крохотных человечков Скарабкались на планету, которая миллиарды лет кружила в холоде и мраке. Прикрылись тряпочкой от смерти и шутят, веселятся, строят планы на будущее. Беззаботная надежда, вера в себя и презрение к смерти – вот главное сокровище, которым одарил нас Создатель. Алл, перестань делать трагическое лицо и доедай свой брикет, нам пора. Если не успеем на стремительный к отбою, они запрут шлюз, и нам придется всю ночь жалобно скрестить в дверь и проситься в тепло. Услышав реплику в фолле, бородатый геолог захохотал густым басом. а доктор перестал раскачиваться в кресле и открыл глаза. «Первый раз в космосе?» – улыбаясь, спросил он. «А нам он уже приелся. Эх, покурить бы сейчас». Доктор вытащил из-за пазухи обгрызенную курительную трубку. «Курить только на улице», – буркнул физик, и опять все расхохотались. Я быстро доел брикет, запил его водой, в которой растворили шипучую витаминную таблетку, и снова натянул шлем. На этот раз справился без помощи фолли. Но он все равно проверил, все ли я правильно подключил. Стоя в крохотном тамбуре, мы дождались, пока насосы откачают из шлюза воздух, и вышли на поверхность Хирона. Она по-прежнему была залита ослепительным розовым светом. Чёрные тени горных пиков тянулись к нашим ногам. Такую же чёрную тень отбрасывала стоящая на ажурных опорах шлюпка. Из любопытства я зашёл в тень, стараясь полностью спрятаться от солнца. И тут же ощутил мгновенный холод, проникший через ткань скафандра, а затем включилась система обогрева. Садись на место пилота, Ал. сказал Фоллистину в шлем. Я глянулся на него. Он не шутил. Давай, не дрейфь. Я подскажу, что делать. Ты уверен? А если я что-нибудь напутаю? Тогда мы расшибёмся, поэтому постарайся делать всё правильно. Слушая команды Фолли, я включил антиграф, и шлюпка начала медленно подниматься над хироном. Следи за высотой. Фолли показал на круглую шкалу слева от центра панели. Как поднимемся на километр, включай двигатели и расслабься. Взлёт не самое сложное. Посадка куда труднее. Двигатели заработали, и Херон в экране заднего вида стал стремительно удаляться. «Теперь включай автопилот. Что ж, поздравляю. Теперь ты космонавт, Алл». Моё сердце бешено колотилось. По лбу и спине стекали струйки пота. И да, я был счастлив. Шесть часов полёта Фоллер рассказывал мне о своём детстве. О гонках на грузовых шлюпках среди астероидов. О клетушке 2 на 2 метра под полупрозрачным пластиковым куполом, который был весь истарапан метеоритами. а талонах на гравитацию, без которой у людей исчезали мускулы, а кости становились ломкими. Только о своих родителях он ничего не говорил. На обзорном экране показалась блестящая точка, а доросла и постепенно превратилась в длинную сверкающую иглу. Это был крейсер стремительный, круживший на стационарной орбите. Мы уже приготовились к швартовке, но в этот момент затрещал динамик радиосвязи. SOS! SOS! послышался испуганный мужской голос. Всем, кто меня слышит, это северная экспедиция На нас напали, на нас напали. Просим помощи.